Глава сорок Вы хотели узнать историю моего платья. Я рассказала пока половину. Наши истории никогда не движутся по прямой. Мы делаем один шаг вперед и два шага назад. Мир кладет камни на нашем пути, а мы подбираем их, чтобы построить дом. Потом кто-то приходит и сносит его. И мы начинаем все заново. Сами пытался со мной связаться. Он звонил Азизу, у которого в кафе был телефон. Но в то время нам запрещено было покидать дома. Когда нам, наконец, разрешили выходить днем на улицу, я позвонила сама. Но теперь я не смогла его застать. Вместе со своей семьей Сами оказался в лагере беженцев на другом берегу реки Иордан. Лагерь назывался Карамих, что по иронии судьбы означает «достоинство». Сами оставил мне сообщение. Он придет ко мне, как только мосты снова откроют. Я смотрела в окно на облака, плывущие с востока. Всего за несколько минут они пересекали Иордан без всяких усилий. Как и мы прежде. Я ждала. На своем свадебном платье я вышила ветки апельсина. Если чему и можно научиться, будучи палестинкой, так это ждать, не теряя надежды. Надежда. Мое имя. Амаль. Вместо моего жениха на белом арабском скакуне прибыли туристы из Тель-Авива. Вчера еще в военной форме, сегодня в шортах с фотоаппаратами на шеях. Они всегда приходили группами. Некоторые покупали печенье, расплачивались израильскими лирами и отказывались брать и динары в качестве сдачи. В одних было самодовольство победителей, которые могут приказывать побежденным — Другие были дружелюбны, как покровители, будто желали сделать что-то хорошее для местных жителей, покупая у них товары. Но большинство были просто равнодушны. Любители приключений на экскурсии как скауты в дикой местности. А дикарями были мы. Ночью, когда туристы уходили обратно за зеленую линию, город принадлежал солдатам. Они стучали в наши дома. если кто-то не открывал сразу, выбивали двери. Они обыскивали наши шкафы и кровати, переворачивали ящики, арестовывали отцов на глазах у детей и вырывали сыновей из рук матерей. Они искали федоинов, они хотели показать, кто теперь тут хозяин. А мы показывали им, что нас не покорить. «Не бойся», — каждый вечер говорил отец, — «они могут сломать наши кости, но не наш дух». Но, если честно, мы все боялись, что они схватят Джибриле. Пусть он и не был Федаином, но многие его друзья отправились в тренировочный лагерь Фатха, пока я с ним сидела за его школьными учебниками. Друзья обиделись, что он бросил их. И кто знает, насколько храбры они были. Под пытками многие называли какие угодно имена, лишь бы боль прекратилась. Джибриль всегда спал одетым. Ботинки стояли у кровати. Маршрут побега был продуман. В окно, по крышам, в поля. Сами попытался перебраться через реку. Мы с Джабрильем поехали к мосту, чтобы его встретить. Несколько часов простояли на палящей жаре, глядя на колючую проволоку. Его не пропустили. Нам пришлось отложить свадьбу. Зато израильтяне провели летом перепись населения. Это было как в 1948 году. Все, кто не зарегистрируется по месту рождения, теряет право на проживание. Если бы я уехала, то неизвестно, пустили бы меня обратно или нет. Мы подали заявление на гостевую визу для сами, чтобы нам хотя бы увидеться и все обговорить. Военные власти не дали нам никакого ответа. Они пропускали стариков через Аордан или замужних женщин. Но кого они не любили, так это молодых неженатых мужчин, Тем была одна дорога, на восток. Туда выпускали всех. И охотно. Мы написали петицию. Мы дошли до военного губернатора Вифлеема. И везде получили один и тот же ответ. Супруги могут подать заявление на воссоединение семьи. Лица, не состоящие в браке, могут подать заявление, если их родители проживают в Израиле. К сами не относилось ни то, ни другое. Он был просто... отсутствующим. На их языке я была отсутствующей, любившей отсутствующего. Только степень его отсутствия была даже сильнее моей. Чем дальше на восток ты оказывался в пустыне Орданской, тем более отсутствующим ты был. На вопрос, почему сами было отказано в присутствии, мы получили тот же ответ, как на вопрос, почему нам не разрешается переехать обратно в Яффу, теперь, когда зеленая линия открыта. Из соображений безопасности. «Чьей безопасность?» – подумала я. «Мы не чувствуем себя в безопасности с тех пор, как вы здесь появились». Я спросила израильского офицера, кто дал ему право принимать решения о наших жизнях здесь, на западном берегу, где не живет ни один израильтянин. «Мы были в Иудее еще три тысячи лет назад», – высокомерно объявил он нам. Это наша земля. У него была светлая кожа, и мне хотелось спросить его, откуда родом его семья? Из Бруклина или Владивостока? Но я держала рот на замке. За одно неверное слово они могли посадить в тюрьму. Мы с Джабрилем устроили сидячую забастовку у офиса губернатора. «Идите домой», — сказал он. «Это все, что мы хотим», — ответили мы. Вопреки всему, Джибриль, на удивление, хорошо сдал экзамены. Он сам с трудом верил, что ему это удалось. Пастор сдержал обещание и оформил для него стипендию. Так он получил место в университете Торонто. Это было невероятно. Из Вифлеема Канады казалось дальше, чем Луна. Папа очень гордился сыном, но Джибриль не показывал радости, потому что он знал, каково было мне. Чтобы выйти замуж за сами, мне пришлось бы переехать в Иорданию. И через шесть месяцев я потеряла бы право на проживание на Западном берегу. Но если бы я принесла такую жертву, разве могла бы я оставить папу одного? К тому же без меня ему пришлось бы закрыть магазин. Я втайне размышляла, не переехать ли мне в Карамех вместе с папой и бабушкой. В Иордании мы были бы в безопасности. Но я не успела даже заикнуться об этом. Папа словно прочитал мои мысли. «Я скорее умру», — объявил он, — «чем покину Палестину. Они перенесут меня через Иордан только мертвым». Сопротивление было делом чести. Но за это приходилось платить. Единственный способ сохранить достоинство — это говорить «нет», но тогда ты больше не видишь будущего. Для тебя не существует «да». Единственным светлым пятном был Джибриль. Мы собрали все, какие имелись деньги ему на билет до Канады и купили крепкий американский чемодан. Он попрощался со своими друзьями. А потом пришло известие, что арестовали дядю Азиза. Вероятно, стало известно, что в его кафе встречались участники сопротивления. Возможно, один из молодых людей, собиравшихся у него вопреки запрету на собрание, оказался шпиком. Или просто разболтал, напившись. Нам рассказали, что Азиз сидел с несколькими молодыми людьми незадолго до полуночи, несмотря на комендантский час. Они обсуждали его книги. Когда гости разошлись по домам, Азиз остался в кафе, открыл бутылку арака и поставил пластинку. Национальный гимн Египта. Ворвались солдаты, швырнули пластинку на пол, сорвали со стены портрет Насера в золотой рамке и велели Азизу плюнуть на него. «Гоу хоум», — сказал им Азиз. Потом они подрались. Никто не знал, куда его увезли. Я чувствовала себя потерянной. Дядя Азис давал мне книги, открывшие для меня окно в мир, нужные не для школы, а для жизни. Он не всегда был прав, но никогда и никому не позволял затыкать себе рот. И я ему благодарна за этот урок. Без него, дававшего сопротивлению голос, среди нас возникла мучительная пустота. На следующее утро мы стояли возле кафе Азиза и смотрели на разрушения: Стулья и столы опрокинуты, книги и журналы валяются на полу среди битого стекла. Стихи Махмуда Дарвиша, эссе Гассана Канафани. Солдаты вернутся и конфискуют все, чтобы использовать против него. Мы должны были спасти то, что можно спасти. Взяв по несколько книг, люди уносили их к себе домой. Мы с Джибрилем собрали пластинки. Папа сохранит их для Азиза. Я искал коробку, чтобы их сложить, и вдруг наткнулась под раковиной на пистолет. Осторожно вытащив его, я негромко позвала Джебриля. Он тихонько присвистнул сквозь зубы, взял у меня пистолет и снял с предохранителя. Он знал. как им пользоваться. «Что нам с ним делать?» Он сунул пистолет за пояс под футболку. «Пошли». Мы схватили по паре пластинок и поспешили прочь. В конце улицы стоял блокпост. Двое солдат проверяли у всех сумки. «Продолжай идти», — сказал Джибриль. «Спокойно». «Нет». Я развернулась и потянула его за собой. Мы пошли обратно, сзади раздались крики солдат — Мы побежали, они за нами. Мы побежали быстрее. Перед нами на улицу выехал джип. Выскочили два солдата, они рванулись нам на перерез. Мы свернули в переулок, бросили пластинки и бежали изо всех сил. «Выкинь пистолет, джибриль!» «Нет! Беги!» Я дергала двери. Одна оказалась открытой. Мы шмыгнули внутрь. Столярная мастерская, повсюду статуи Девы Марии. Увидев лестницу, ведущую наверх, мы бросились на крышу. Снизу уже доносились голоса солдат, Мы перепрыгнули на соседнюю крышу. На ветру развивалось постельное белье. Мы осторожно прошли между двумя рядами белья. Голоса смолкли. Слышно было только мирное трепетание простыней. Было тихо. Слишком тихо. В Вифлееме никогда не бывает тихо. Джабриль достал пистолет. Внезапно раздались выстрелы. Мы пригнулись, не понимая, откуда они... Еще одна очередь. Джибриль увидел что ты и выстрелил в ответ. «Беги!» — крикнул он. «Нет!» Он снова выстрелил и оттолкнул меня. В голове билось. «Останься с ним!» Ноги мои уже бежали быстрее, чем мои мысли. Я мчалась по крышам, перепрыгивала через стены. Позади выстрелы. Я же должна его защищать! Но ноги продолжали бежать. Я спрыгнула в какой-то двор и забилась под груду досок. Домой я добралась невредимой. Но джибри исчез. Знакомый торговец видел, как солдаты затаскивали его в джип. Раненого, связанного, с завязанными глазами. Мы чуть не сошли с ума от страха. Папа приказал мне остаться в доме. К военным его сопроводил сосед. «Куда вы его отвезли?» Военный пожал плечами. «В тюрьму? Террорист?» «Молчи, не то сам туда попадешь». Я лежала в постели и не могла спать. Перед глазами стояла эта чертова крыша, простыни выстрелы, крик Джибрилля «Беги!», мысль, бьющаяся в мозгу «Останься с ним!» и ноги, которые бегут быстрее, чем мои мысли. От Джибрилля не было никаких вестей. Отец позвонил другу, который знал одну женщину адвоката. Только она еврейка, предупредил друг. «Главное, чтобы помогла», — ответил отец. «В качестве наказания военные на неопределенный срок закрыли нашу лавку. Мы провели демонстрацию протеста вместе с некоторыми соседями. Нас арестовали за неразрешенное собрание и доставили к военному судье. Он приговорил к штрафу, который мы не могли заплатить, потому что у нас больше не было дохода. Отцу угрожали тюрьмой, если он не согласится сотрудничать с оккупантами как информатор». Он отказался. «Нет. Куда вы увезли моего сына?» Затем они отвели меня в сторону и сказали, что если я соглашусь информировать их, то они дадут визу сами. Я отказалась. «Нет. Где мой брат?» Они сказали, что моя семья занесена в список. «Спасибо за награду», — ответила я. Адвокат пообещал нашему другу найти Джебрили. Она даже сказала, что сделает это бесплатно. Она работала в правозащитной организации. А тем временем в университете Торонто уже начался семестр. Я сидела в пустом кафе Азиза и разговаривала с Сами по телефону. Рассказала, что свадебное платье готово. Мы обсудили имена для наших детей. Он умолял меня приехать, пока меня не посадили. И прочитал стихотворение Халиля Джебрана. Когда любовь манит, следуй за ней. Пусть даже пути ее трудны и круты. И когда она говорит с тобой, верь в нее. Пусть даже голос ее разрушает твои мечты. Когда северный ветер опустошает сад. Затем мы сидели у нашего друга, и говорили по телефону с адвокатом. Она действительно узнала, где находится Джибриль. В первой тюрьме в Рамле они его лечили, во второй в Иерусалиме допрашивали и, наконец, перевели в Наблус. Адвокат смогла назначить для нас свидание. Наконец-то. Папа поблагодарил ее. На иврите. Мы поехали в Наблус на маршрутном такси, папа и я. Он надел свой хороший костюм, несмотря на зной. В городе пахло слезоточивым газом и сжженой резиной. Атмосфера была напряженной. Колючая проволока, бетонные блоки, железные вышки, похожие на гигантских насекомых. Подъезжая к блокпосту, водитель бормотал суру из Корана. Солдаты приказали нам выйти, забрали наши документы и обыскали нас. Одного пассажира завели в джип за зарешеченными окнами, Остальным разрешили ехать дальше. Тюрьма была грозным сооружением времен Османской империи. Позже использовалась британской, затем и орданской, а теперь израильской армией. Вокруг заборы с колючей проволоки и сторожевые вышки. «Скоро они покроют ими всю страну», — подумала я. «Почему вы так боитесь нас? У вас есть танки и самолеты. Это мы должны бояться вас». Чужие руки ощупывали наши тела. Зарешеченные проходы, как будто мы животные в клетке. Автоматы в руках охранников, презрение на их лицах. У меня отобрали книгу. Я хотела передать Джабрилю книгу стихов Махмуда Дарвиша. Хлеб и кофе наших матерей. Другие посетители помогли мне поднять папу в коляске по лестнице. Затем мы вошли в длинную узкую комнату с зарешеченными окошками вдоль одной стороны. За окошками сидели заключенные. Джибриль оказался за последним. Бледный, измученный. На лбу и запястьях ссадины. Папа разволновался. Возблагодарив Господа за то, что Джибриль жив, он просунул пальцы между прутьями решетки, дотронулся до рук Джибриля. Я едва сдерживала слезы. «Руки прочь!» — рявкнул охранник за спиной. Я села на ржавый стул. — Как дела, милый? Не волнуйтесь за меня. — Мы вытащим тебя, — сказал папа. — У нас есть адвокат? Лицо Джебрили ничего не выражало. Я не хотела думать о том, что они с ним делали. — Как бабушка. — Хорошо, хвала Господу. Да благословит Господь ее руки. Я не могла на это смотреть. Джибриль за решеткой заперт, как преступник. Отец спросил, в чем его обвиняют, и когда состоится суд. Джибриль лишь коротко рассмеялся. Поедешь учиться в следующем году? Я не выберусь отсюда, папа. В чем они тебя обвиняют? Солдаты должны стоять перед судом, а не ты. Они пришли к нам с оружием. Ты поступил как мужчина. Я стрелял в солдата. И что? Если бы молодой человек пришел с миром, мы бы продали ему баклаву. Ах, папа, здесь нет справедливости. Я дойду до Ливии, школе, сказал отец. Ты поедешь в Канаду и получишь диплом. Но Джибриль лишь покачал головой. Он наклонился к решетке. «Папа, послушай, у нас мало времени, ты должен изменить план. Пусть Амаль учится». Мы онемели. Не за что, Джибриль», — сказала я. «Ты не должен сдаваться, иначе все было напрасно». «Амаль выйдет замуж», — сказал папа, — «и у нее будут дети». Я в тюрьме, а Амаль на кухне? Разве ты сам не говорил, что нашему народу нужны люди с мозгами? Посмотри на сопротивление, там все врачи, инженеры, учителя. Но это я говорил тебе, мой сын, чтобы однажды у тебя была жизнь лучше моей. Когда я выйду отсюда, иншаллах, то буду работать с тобой в магазине. и Амаль получится хороший врач, правда? Я была тронута, но не могла согласиться. Джабриль посмотрел на меня и прошептал. «Ну ты же меня понимаешь. Мы покажем им, что они не смогут нас сломить. Если меня посадят, значит учиться будешь ты. Вместо каждого, кого они убивают, придет другой. Нас много. В этом наша сила». «Нет», — сказал отец. Джибриль все смотрел мне в глаза. «Сделай это для Башара». Я ощутила озноб, как будто Башар внезапно оказался рядом. Наш старший брат, в тени которого мы жили со времен Лиды. Даже папа молчал. «Наше время истекло. Да пребудет с вами Господь», сказал Джибриль. Я встала, Положила ладонь на решетку. Джибриль прижал к ней свою. «Я вытащу тебя», — прошептала я. «Обещаю». На обратном пути отец не произнес ни слова. О грязную решетку между нами и Джибрилем разбилась мечта о том, как его сын возвращается домой с дипломом. Я взяла его за руку. Я останусь с тобой, папа. Он крепко сжал мои пальцы, неотрывно глядя в окно. Мимо проплывали оливковые деревья. Разве мог он отказать желанию Джебриля? Если бы он сказал «нет», то лишил бы сына надежды, которая нужна ему, чтобы выжить. А я? Я была воплощением этой надежды. Как мое имя. Мактуб, говорим мы по-арабски. Так предначертано. Буду ли я счастлива, если он отправит меня за границу? Это тяжелое бремя ответственности. Если я буду учиться, то сделаю это для всех. Для нашей разбитой семьи, для нашего униженного народа мне нельзя потерпеть неудачу. А когда я вернусь, мне придется зарабатывать на хлеб. Потом я подумала о Сами. Я любила его. Бабушка обняла меня и сказала, что нам всем приходится чем-то жертвовать. Она была бы счастлива, если бы я училась, однако уже слишком поздно. После учебы мне будет слишком много лет, чтобы пускать корни. Под этим она подразумевала создавать семью. И вообще учеба стоит немало денег. Кто будет платить за это? Отец молчал, не произнес ни слова. Матери не принято возражать. С угрюмым лицом он сидел на диване и выглядел ужасно старым, в сумеречном свете. Как я могу оставить его одного? Я снова увидела нас на крыше между простынями и пулями. Крик Джибриля «Беги!», мысль, бьющаяся в мозгу «Останься с ним!» и ноги, которые бегут быстрее, чем мои мысли. По улице мехом разносился призыв Муэдзина к вечерней молитве. Свет над Вифлеемом постепенно исчезал. Становилось прохладно. Я пошла на рынок за продуктами для ужина. Мысль об отъезде казалась предательством. На площади перед церковью Рождества Христова стояли солдаты с автоматами. С проклятием я миновала их. Я чувствовала их взгляды на своем теле. Маленькая церковная дверь была открыта. Чтобы войти, нужно пригнуться. Внутри было удивительно спокойно. Пахло ладаном. Старушки сидели на деревянных стульях и бормотали молитвы. «Четками вы, Палестину, не освободите», — подумала я. Сквозь высокие окна падал тусклый свет сумерек. Безмолвная пустота заполняла пространство. Иногда я приходила сюда за утешением. Я разговаривала не с Богом, как другие женщины, а с мамой. Иногда в хорошие дни она отвечала мне. Я встала между старыми колоннами под золотые лампы, которые свисали с неба, как капли росы. Послание на тайном языке. Я чувствовала себя защищенной. Эти древние стены выдержали всех завоевателей. Я смотрела на мозаику, где была изображена Мариам с маленьким Иссой. Он лежал в ее руках, как в колыбели. Смогу ли я дать своим детям такую любовь? Я бы все отдала за возможность спросить сейчас у мамы, каково ей было, когда на свет появился ее первенец. Чувствовала она радость или страх? Когда у меня родится дочь, я назову ее Мариам. «Что ты об этом думаешь, мама?» Я не услышала ответа. «Разве ты не рада, что я стану мамой, мама?» «Ничего, кроме тишины». Я спустилась в грот Рождества Христова. Там было еще прохладнее, еще темней, еще молчаливей. Я опустилась на колени перед серебряной звездой на мраморном полу. Если существует пуп мира, то это он. Почему я этого не чувствую? Я попыталась представить себе этот грот 2000 лет назад, до того, как над ним построили церковь. Что чувствовали Мариам и Юсов ночью в холоде со своим новорожденным? Если забыть о звезде и ангелах, забыть о трех царях с их золотом, ладаном и мирой, Мариам и Юсов, вероятно, не имели ни малейшего представления о том, что станет с их маленьким Иссой. Переживет ли он зиму? Они думали о том, где им взять кусок хлеба на следующее утро. «Можно мне быть счастливой сами, мама?» Это проклятая тишина. Вдруг я почувствовала, что молчит не мама, а мое собственное сердце. И дело было не в Сами. Я поняла, почему для папы решение Джибриля показалось предательством. Дело было, как всегда, в Башаре. В той пустоте, которую мы пытались заполнить, словно наливали воду в разбитый таз, из которого она все время вытекала. Если Джибриль не займет место первенца... Он придаст наследие Башара. Смерть первого сына в рядах сопротивления станет бессмысленной, если оставшийся будет всего-навсего продавать пахлаву. Так и я, уехав в Иорданию, чтобы стать матерью, тоже предам Башара. Значит, все в нашей семье бросили свою страну ради скромного личного счастья. Хотя прямо сейчас под ударом само наше существование У нас не было права так поступать. Страна — наша мать. Она кормила нас на протяжении веков. Ты не можешь бросить мать в беде. Что мне теперь делать, мама? Иди своей собственной дорогой. Я была поражена, услышав ее голос. Ясный и любящий. Но что это значит? Мы же должны держаться вместе, мама. Чтобы держаться вместе, вы не можете оставаться вместе. Я почувствовала, как в самой глубине меня что-то пришло в движение. Я теряла равновесие. Я никогда не считала себя надломленной личностью. Но сейчас я оказалась на перепутье двух идентичностей. И мне надо было быстро... Сделать выбор. Одна Амаль следовала по знакомому пути, который женщины проходили на протяжении веков. Другая Амаль пережила политическое пробуждение. Когда я читала книги, которые давал мне Азиз, мне казалось, что это вещи второстепенные, хотя они повсюду уже давно стали самыми главными, хотелось мне того или нет. Это был уже не вопрос знания, а вопрос деяния. Мы сможем снова вести нормальную жизнь только тогда, когда освободимся. Как я могу иметь сейчас детей? Но Палестине нужны дети, разве не так, мама? Ты – дитя Палестины. Как мы можем освободить Палестину, если мы уезжаем в эмиграцию? Палестина в тебе. Освободи себя. Все остальное придет. Я огляделась. Тишина вдруг наполнилась жизнью. Я встала, поднялась по лестнице в церковный неф, и меня охватило чувство, которое считала утраченным. Я дышала свободно. Впервые с тех пор, как нам пришлось покинуть Яфу, мой горизонт больше не сужался, а расширился. Я была... только в начале своего пути. Остальное было легко для меня, хотя для других это было трудно. Я знала, что делать. Я пошла к священнику. Наш разговор длился три минуты, за которые моя жизнь изменилась. Дома папа и бабушка уже сидели за столом и доедали вчерашние остатки. О продуктах я совсем забыла. «Сядь!» — сказал папа. словно собирался мне что-то сказать. Я ничего не хотела слушать. Я объяснила, что решила не выходить замуж за сами. Уже одно это было вызовом для отца, что так решила я сама. Я ждала его возражений. Бабушка была потрясена, ты с ума сошла? Отец спокойно наблюдал за мной. Ждал. Это встревожило меня. Тогда я сказала, что Джибриль прав, «Одному из нас нужно поехать учиться за границу». «Женщина, которая разрывает помолвку!» — воскликнула бабушка. «Позорит семью!» Я продолжила. «Священник поможет мне получить место в университете, но не в Канаде. Стипендия Джибрилля уже перешла к другому человеку. Мне поможет маленькая община в Германии, которая сотрудничала с моей старой школой». Папа и бабушка молчали. Затем папа сказал, ты разобьешь сердце сами. Как будто я сама об этом не думала. Как будто это не разбивало мое собственное сердце. Я любила сами. В этом не было никаких сомнений. Но во мне жила более глубокая любовь, которая стремилась не к личному счастью, а к свободе для всех. Отец надолго задумался, потом спросил, ты уверена? Да. Он кивнул. Это было все. Я едва могла в это поверить. Точно мама говорила и с ним. На следующий день он отправил послание Абу Сами. Моя репутация была разрушена. Я говорила с Сами по телефону. Пыталась объяснить, что дело не в нем, а в катастрофе, которая постигла нас, и в обязательствах, которые из нее выросли. Давясь слезами, я прочитала ему ту часть стихотворения Халиля Джебрана, на которой он остановился. «И не думай, что можешь направить путь любви. Любовь, если сочтет тебя достойным, направит твой путь». Я боялась, что Сами проклянет меня. Вместо этого он сказал, «Германия — это хорошо. Я тоже приеду в Германию. Что ты там будешь делать? Работать». Дождись меня. Я потеряла дар речи. Мое сердце колотилось, как бешеное. Ты действительно так сделаешь? Да. А твоя семья? Ты верно сказала. Мы делаем это для них. Папа с бабушкой были потрясены и тронуты, когда я пересказала наш разговор. Мы еще не знали, как это устроить, получит ли он визу в посольстве, найдет ли работу или обучение. Но мы знали, что испробуем все возможности. «Бог благословил вас», — сказала бабушка. Я положила в чемодан свое свадебное платье. Последнюю ночь мне приснился Джибриль. Крик Джибриля «Беги!» Мысль, бьющаяся в мозгу «Останься с ним!» И ноги. которые бегут быстрее, чем мои мысли. Прощание на мосту вышло коротким и тягостным. Папа плакал, и все никак не мог меня отпустить. Я же поражалась своему спокойствию, как будто я уже выплакала все свои слезы. С меня упало бремя, но взамен легло другое. Я покидала родину, чтобы посвятить ей свою жизнь. Когда унизительная процедура на границе была позади, и я перешла реку Иордан, меня охватила жгучая боль. Но я была не одна. Сестра Хильдегард из протестантской школы для девочек сопровождала меня в Оман. На короткую тайную ночь туда приехал сами. Рано утром я села в маршрутное такси до Дамаска, потом переночевала в монастыре, затем поехала дальше — Стамбул, Белград, Вена, до самого Мюнхена — Путешествие длилось семь дней. Я спала в автобусах и поездах. Когда я чувствовала себя потерянной, всегда находился кто-то рядом. Незнакомые люди, помогавшие мне. Будто добрая звезда вела меня. На центральном вокзале Мюнхена меня встретил дружелюбный священник. Он поприветствовал меня по-английски и изумился моему знанию немецкого. На улицах лежал снег, Все было упорядочено и мирно. Он поселил меня в церковном доме их общины. Моим первым немецким ужином стала жареная свинина с картофельными клетками и капустой. Это было легче съесть, чем произнести немецкие названия. В первую ночь мне приснилось, что со мной башар. Мы бегали по саду и кидались снежками. Я победила, потому что он остался ребенком, а я выросла. Каждый день я ездила на трамвае на подготовительные курсы для университета. Там были студенты со всего мира. Я говорила, «Меня зовут Амаль. Я из Палестины». Я писала письма в Вифлеем, разговаривала по телефону с Сами. А однажды я вдруг не смогла до него дозвониться. Слышала в трубке гудки, но никто не отвечал. О том, что произошло, я узнала из телевизора. «Израильская армия пересекла реку Иордан» и атаковала лагерь Карамих. Там жили 30 тысяч беженцев и 300 федоинов. Бойцы Арафата неоднократно пересекали границу, совершая теракты в Израиле. Взрывали бомбы на автобусных остановках, нападали на казармы, устраивали перестрелки на границе. Лагерь был уничтожен в течение одного дня. Большинство жертв были обычные беженцы. Арафату удалось бежать, и он объявил поражение победой. потому что федоины героически держались до тех пор, пока израильтяне не начали отступать. Неужели это был триумф? Сотни погибших. Из семьи Сами не выжил ни один человек. Сами, как я узнала позже, был убит шальной иорданской пулей. Теперь вы знаете, почему я надела это платье.